Глава пятая. Озорная игра. Через месяц робких мартовских встреч в отношениях молодых людей, как и в Петрограде, весна брала верх. Ветер разгуливал по городу, вытворяете еще безобразие. Он ронял деревья, срывал вывески, пугал лошадей и сбивал с ног горожан. Но еще своей теплой силой он растопил грязные сугробы, скинул пыль с улиц в каналы и вернул в город перелетных птиц. Ветер принес перемены. Совсем была б р ю з к ш а я столица, стала жевать, так показалось Олее. Она видела только то, что хотела видеть, слышала только то, что хотела слышать. Она была свободна в этом выборе, как и многие в ту пору. Даже с а ш а она не позволяла говорить с ней о том, что их ждет после майского выпускного бала. Будто эта юная, ничего еще не понимающая в жизни женщина, все знала наперед. «Саша, молчи!» — Здесь и сейчас мы с тобой рядом. Что тебе еще нужно? Оля капризно взвизгнула и закрыла рукой рот Александру, желавшему поделиться новостями, только что полученными в канцелярии корпуса. Словно тонкое кружево-кремовой перчатки могло остановить не только слова любимого, но и злой рок. Они стояли у широкого подоконника в зале парадной лестницы. Нежно, можно сказать откровенно, держа за руку друга, у л я не стеснялась ни посетителей, ни курсантов, столпившихся вокруг колонн. В столичном Петрограде нравы были значительно проще, чем в провинциальном Выборге, и осуждения она не боялась. Да и не видела она причин, почему ее должны были осуждать. Ведь у них настоящая любовь!» Александр, большой и покорный, все же рыбел перед сокурсниками. И его еще накрывало жаром от пришедших с фронтов вестей. Но замечание о л я мгновенно его усмирило, и он улыбнулся, глядя на тонкую Олю в зеленом весеннем плащике. На зависть одиноким курсантам приобнял ее за плечи и сказал на ушко. «Хорошо, милая Оля, все образуется само собой». Она тут же и думать забыла о его восторженном. «Сегодня мне прислали пакет ы штаба, весь наш выпуск в июне отправляют». Если разговор не касался ближайших двух месяцев, она научилась любой разговор пропускать мимо ушей. Она утопала в новом для себя всепоглощающем чувстве, наслаждалась образом подруги Юнкера. Дома она все утро, да ж е и не первый день, жужжала Ефросине, какая у них дружба, какой Александр замечательный, что если позовет жить в Архангельск, она ни минуты не будет сомневаться и готова бросить все книги ради него. Родители же хоть и ни слова не говорили об увлечении дочери сыном с ы л н ы х но при разговоре тяжело вздыхали. А когда Александр приходил в гости, тактично здоровались и удалялись, надеясь на дочернее благоразумие. Папа лишь по привычке напоминал об Андрее и зазывал пировых на чай по пятницам. А мама уже откровенно симпатизировала Саше, называя его «тусанечкой, т о с а ш к о й Оля смело доверилась Александру, а он это чувствовал и боялся ее огорчать. — Разреши сегодня быть у тебя. Мне на пару дней дают з в е р я а д у заполнить, надеюсь, на помощь опытного поэта. Ты же поможешь мне? Александр сменил тему неловкого разговора, стараясь за игривым тоном скрыть волнение. Ведь если Оленька разволнуется от его темпераментной речи о войне... т о откажется принять его сегодня, тем более был не вторник. А у Александра были серьезные счеты с предстоящим выпускным. Ему было важно многое доказать тем, кто отказал ему в должности вице-унтер-офицера. Да и гарнизону надо было показать, что он не бросает слов на ветер. Ведь впереди война. А Оленька, в свою очередь, Только рада была поучаствовать в такого рода события. Она столько слышала от «Смолянки Тонечки», от Жанны при лестнице о б а л а х в кадетском корпусе. Оле очень хотелось пойти с Александром. С самого начала она проявляла интерес к этому с мыслью, что этот балл будет первым в ее жизни. Она узнавала моды, знакомилась с друзьями Саши. слушала с открытым ртом анекдоты и байки кадетского народа о принятых традициях. Теперь, имея возможность поучаствовать в приготовлениях, она радостно кивнула, негромко похлопав ладоши, и мечтательность унесла ее в грядущее. Потеряв ощущение реальности в мыслях, она уже скользила по паркету танцевального зала представляя себя фрейлиной в пышном платье прошлого века, державшей за руку высокого Александра в белом военном мундире, как у князя Балконского. Конечно, бал Наташи не мог оставить ее равнодушной к этому действу. Им в ту пору грезили многие девушки. Представляемая картинка, Блеском тысяч свечей сливалось видом из окна, солнечными бликами, скачущими по волнам невы, г о н и м ы й с сумасшедшими ветрами. В глаза хребило, прыгали цветные зайчики, и, казалось, закрутился калейдоскоп. Оля прикрыла глаза, продолжая ощущать разноцветные всполохи света. «Да дай уже эти ч ё р т о в ы документы!» — заорал Саша голосом Андрея. Оля попыталась открыть глаза. Прямо ей в лицо через мокрое лобовое стекло светил яркий прожектор. Оленька растерялась, она никак не могла сообразить, где она, что хочет. «Ну, приди в себя уже, Оля! Документы под ногами!» ндей это был андрей а н е саша горькая волна разочарований принесла с собой осознание реальности они в бегах андрей просунув руку и голову через водительское сиденье стоял на подножке фиата Он требовал свой убесистый портфель, зажатый Олиными ногами. Где-то перед машиной шофер Георгий в черной коже кого-то вежливо убеждал красивым сильным голосом. В ответ ему с вызовом летели не очень цезурные реплики с южным акцентом. Оля совсем проснулась. Она вытащила тяжеленную папку и сунула Андрея в протянутую руку. Он недовольно выхватил документы и захлопнул водительскую дверь, так что у Оли чуть не лопнули барабанные перепонки. Дверь хлопнула, но не закрылась, и в образовавшуюся щель Оля могла слышать разговор постороннего с Андреем и водителем. Георгий говорил вежливо и настойчиво. а н д р е й т у угрожающе крикливо утверждал, что... Смешливо по-небратски лебезил. И то, и д р у г о й рядом с немногословностью простого шофера казалось Оле недостойным взрослого мужчины. Она тут же вспомнила нагловатого Андрюшу-подростка лет пять назад. Сейчас отрастивший усы двадцатилетний Андрей иногда казался вполне зрелым, по крайней мере, для женитьбы и побега в Европу. Конечно, его бы пока и на войну не взяли. Но Оля знала многих известных личностей, достигших в России, а тем более в молодой Советской Республике, немалого веса к этому возрасту. Газеты пестрели заголовками о юных героях революции, ее творцах, певцах и поклонниках. Возрастной интернационал, казалось, пестует... эту юную порзель с гиперболизированными чертами ненависти ко всему прежнему. И ему же не важно, что ненавидеть. То, что встарь было действительно плохо, или то, что просто твое прошлое. Например, родненькая бабушка, напевающая «Боже, царя, храни». Оленька сидела на остывшем кожаном диване, в щель с улицы тянула прелыми листьями, На фоне луча прожектора она видела, как от ее дыхания поднимается пар. Стало понятно, что они стоят уже больше получаса. Но где? Кроме яркого света и блестящих заплаканных окон она не видела ничего. Значит, еще ночь. Она поняла, что хочет по-маленькому. Значит, времени с полуночи прошло предостаточно. — А Георгий обещал, что скоро переправа. Может, это уже граница? Тогда почему их остановил русский патруль? с м я т е н и е тревога, попытка найти объяснение, остановки — все смешалось с п р о с о н е в о л е н о й голове. К этому еще добавилась болезненная тяжесть затекших в ботиках ног. Чужие огромные валенки и черные памятные перчатки — Не спасали ее от морозного воздуха, заполнившего салон машины. Оля попробовала пересесть, получше подстелив бурое пальто под бедра, но поняла, что совершает ошибку. Диван сохранял тепло только в промятой ею л о ж б и н к и Оля подняла воротник, поглубже натянула к о п о р и спрятала руки в меховые рукава, мысленно поблагодарив ненавистную ею рыжую л е с у Теплее не стало. Желание посетить уборную усилилось. Но какая уборная тут может быть? Оля совершенно не представляла, как решить эту проблему. Не может же она у посторонних мужчин интересоваться этим вопросом. Пусть даже один из них уже более недели записан ее мужем. Синхронно в машину вернулись Андрей водитель. Они сели на места впереди, громко и уверенно закрыв за собой двери. Сели и молча уставились в лобовое стекло. Оля вопросительно смотрела на них, ожидая объяснения. Те, выжидая чего-то, казалось, даже не дышали. Через минуту прожектор погас. Оля смогла разглядеть, как двое в рабочих куртках и морских б е з к о з ы р к а х без лент, совсем не похожие на патруль, но с автоматами, отпирают ворота на территорию какого-то парка, в глубине которого виднелась еле различимая на фоне леса черная громадина дома. На уровне земли в цоколе светились два тусклых маленьких окошка, Больше света нигде не было. Андрей облегченно выдохнул. Не зажигая фар, Георгий откатил авто за какую-то дворовую постройку, и так же, как вошли, они синхронно вышли из машины с теми же документами. — Вы надолго? Мне, может, с вами надо? — крикнула вдогонку Оля. — Сиди! — ряфнул в ее окно Андрей, так что... Даже через стекло, з а п о т е в ш и е от его ручания, была слышна бессильная злоба. Георгий, чуть опережавший Андрея, развернулся, подошел вплотную к машине, приоткрыв дверь, шепотом дал отчет. — Ольга Алексеевна, не волнуйтесь, вроде все по плану. Мы идем за фальшивым карантином на новые паспорта, а то вас дальше т е р к о в не пустят. Здесь нелегалы прячутся, так что вы не хотите с нами. Сидите здесь. Потише. Скажем, что-то тут много ребят з а л о б л е н н ы е они. Нехорошо, если бабу... О, извините. Если женщину интеллигентную видят, могут и... Он, не договорив фразу, отвел взгляд, подбирает для молодой женщины приличные названия возможных выходок пьяных и раненых матросов. Но ничего не придумав, Он посмотрел в напуганные, слезящиеся глаза девушки. — Тихонечко, Оленька, посидите, мы мигом. Он тихо прижал дверь до щелчка и быстрым шагом по мёрзлой земле широко пошагал за угол сарая догонять Андрея. Слёзы так и не покинули Оли на глаз. За последние годы она привыкла глотать их, не выпуская на суд окружающих. Просто горько, просто пройдет. в с ё проходило. Она снова вспомнила сон, свой нежный сон, где она была с Александром. И бал. Тот кошмарный бал и то, что случилось после... были еще впереди. И казалось, что можно все вернуть назад и изменить. И хотелось до боли сжать веки, забыться, не слышать голоса разума и очнуться там до всего этого. Пока мужчины вышли из авто, у л я позволила себе пристроить затекшие ноги на сиденье Андрея, сняв, наконец, огромные валенки. Ботики она снимать не стала, она надеялась, что спутники вот-вот вернутся. Накинув ниже колен какую-то техническую дерюшку, Оля почувствовала некоторый уют. Ее мозг, продолжая напоминать о естественных потребностях тела, рождал спутанные образы, где главную роль играли все же светлые воспоминания. До бала оставалось не более двух недель. Но о приглашении речи так и не зашло. Как бы Оля и г р и в а не заглядывала в глаза Александру, он не передавал ей в о ж д е н н о й к а р т о ч к и даже не заговаривал об этом. Хотя она теоретически уже подготовилась к предстоящим мероприятиям. Удивление и недоумение по этому поводу Оля делила только с Жанной. Конечно, как с более опытной женщиной. Стоим на набережной такие. Рядом его ребята — Игнат Колотов, Вася Прутников. Те еще шалопаи. Неважно. Стоим такие. Ребята уже и на линию в корпус собираются. Александр хочет, как обычно, меня до Кронверского проводить. И на прощение, значит, Вася так небрежно, мол, «А когда ты нам расскажешь, с кем будешь паркет на выпуске полировать?» Я улыбаюсь, думаю, ну вот сейчас он про меня все и скажет. А он? А он сказал, что они до последнего ничего не узнают, это будет секрет от всех. Эти заржали и ускакали к себе. А ты? Ну, я. А что я? Я же не могу так взять и сказать, что я готова уже. И платье мама д о ш и в а е т Это было бы некрасиво, ведь он, ведь он ни разу не говорил, что со мной пойдет. Но не говорил же, что с другой пойдет. Да и знаю я всех этих знакомых девиц. Ты самая достойная. Твои бы, Жанночка, слова. М да, сроки-то, сроки, уже бы определиться. А я напрямки спрошу. Нет, не смей. Вдруг он что-то подумает про меня. А тогда давай схитрим. Этот Колотов у Сашки приятель. Щуплый, веснушка, х задира. А давай сыграем, что ты с ним идешь. Ну, это же плохо. И г н а т а жалко. А чего жалеть? Он все равно никого не найдет и будет танцевать с самой страшненькой, невостребованной курсисткой. А так хотя бы будет надеяться на удачную партию. Прихорошиться, так, может, и у него и пасе появится поинтереснее. Ну, не знаю, может, Александр все же... Ник. «Какого азарта у тебя, и п б о г у В общем, Оля долго ломаться не стала. Юношеское беспринципное любопытство взяло вверх. И за неделю до 26 мая Жанна вытребовала у Игната карточку приглашения для подруги. Она и сама не хотела остаться в стороне от предстоящих на балу перипетий, и добилась приглашения от низкорослого тихого кадета, некоего Рудольфа фон Бирна, сына немецкого промышленника. Хоть его и не отчислили в четырнадцатом, но друзей он потерял, и все смотрели на него, как на шпиона. Это и заставляло бедного Рудика, так называла его Жанна, всегда быть в стороне от ребяческой шумной жизни. В четверг вечером Накануне первого Олиного бау в ее комнате были разложены на самых видных местах приметы завтрашнего триумфа. В углу за ширмой висело бледное, вытянутое тестообразное размазнёй платье из перелицованного маминого шелка. Сдерживал этот бесформенный водопад рюш и складок только легкий газовый шарф, повязанный под рукавами. Поверх красовалась изумрудная кружевная накидка. Даже при сумеречном отсвете из окна она поблескивала камнями, играла тенями в узорах толстых шнуров и тонких тесемок. Тут уж Софья Алексеевна постаралась от души. Само кружево хоть и было все в витиеватых загогулинках, но лежала в шкафах еще с прошлого века и никаким шармом не обладала. Но Олина мама целых два месяца подбирала фасон по французским журналам и с к а л а подходящие украшения на старых нарядах. И в итоге сварганила изящнейшее произведение искусства, преображавшее простое кремовое нечто в нежно цветущий сияющий образ. На ширму была вскинута летняя соломенная шляпа с огромными полями. Мама Ефросиня посчитали, что она своей пшеничной натуральностью замечательно подойдет к платью. Под шляпкой висел на блестящей цепочке серо-зеленый редикюль, вышитый жемчужным бисером, единственный предмет бального туалета, купленный специально для завтрашнего вечера. Кроме растянувшегося на два метра платья и приплюснутого купола шляпки, прятавшего пухлую сумочку, в комнате были еще предметы, важные для Оли. На тюрьму лежали приглашения, написанные мелким, почти детским почерком, чешуйчатой колье, похожие на ленту из л е п е с т к о в г о гортензии, веер, букетик искусственных ландышей, собранных из шелковых лоскутков и мелких жемчужин. На плюшевой обивке Пуфа стояли бархатные зеленые туфельки, которые должны будут игриво выглядывать из-под вороха кремовых кружев. Сегодня с самого утра Оля их разнашивала, кружась по гостиной, в передней, на кухне. чтобы на завтра не попасть в неловкое положение от стертых ног. А теперь сброшенная перед сном обувь покоилась у туалетного столика, отражаясь в зеркалах своей важностью. Оля все это знала, хоть и не могла видеть вещи с кровати. Закрывая глаза, она могла восстановить каждую деталь завтрашнего туалета и уже продумывала движения, взгляды, слова. Вот Александр увидит меня с Колотовым. Весь зал ахнет, а Саша подбежит, упадет на колени, как тогда в засаде, и скажет «Прости меня, моя любовь, ты самая красивая сегодня!» и вопьется губами в мои руки. А я скажу, Александр, перед людьми неудобно, вы обижаете друга. Давайте продолжим разговор после бала. А он такой, как будет вам удобно, откланяется и будет ангажировать меня у рыжего через танец. У нее от этих мыслей щекотало в животе, покраснели ушки, и улыбка растянулась, обнажив зубки. И было очень неловко, что она не может скрыть волнение. И чтобы ее радость не застукала, ночью мамка Фрося, Оля накрылась одеялом с головой. Но как он мог не пригласить меня на выпуск? А это унизительная сцена позавчера. Почему он отказал мне и заставил ждать объяснений? На глазах у Тони с Володей и Андреем. ты объяснения какие-то невнятные, мол, так надо... Кому надо? Нет, это непростительная наглость. Хорошо, что Жанна уговорила меня на нашу секретную игру. Лишь бы, Игнат, не сболтнул лишку в училище. Продолжила переживать Оля. Ей стало душно под одеялом, она стянула его. Почувствовав свежий запах черемухи из открытого окна, сделала глубокий вдох и постаралась успокоиться, но сон не шел. Она оглядела комнату. Высокий белый потолок в квадратах и венках лепнины, вытянутое окно, напротив к р и в о н о г и туалетный столик с тремя зеркалами и ближе к ширме современные лаковые стеллажи с книгами. У Оли они были завалены литературными журналами, фарфоровыми куколками-лошадками, с которыми она пока не готова была расстаться, несколько томиков стихов, допущенных для хранения в ее спальне, и посередине четыре книги с т а р о г о п р и с т а р о г о издания «Войны и мира», второй том, которого был потерт больше остальных. «Я с двенадцати лет ждала свой первый бал. Неужели меня в с ё будет завтра?» Оле хотелось вылезти из постели еще раз перечитать про Наташу, но сумерки уже сгустились настолько, что пришлось бы зажигать лампу или свечу. А это бы помешало полноценному отдыху перед таким важным днем, как говорила мама, сама бывавшая в свете лишь пару раз. А как чудесно играла короли у Мазжухина! Я, конечно, ни капельки на нее не похожа, хотя она, в моем понимании, тоже не Наташа. Кстати, это единственная фильма, где к а р о л и н е покончила с собой, но смерть ей действительно чертовски идет. Покрутившись еще с полчаса, раздумывая обо всем подряд, Оля услышала бой часов в гостиной. Требовалось предпринять решительнейшие меры, чтобы заснуть и не получить наутро синие тени под глазами. И она замычала, тихонько, нудно, насколько хватало дыхания. Она встрепенулась от с к р и п а т е р е г и молочника перед подъездом. Открыла глаза и, увидев утренний голубой свет из окна, поняла, что все случится сегодня. Настала пора действовать. Оля выскочила из постели и добежала до раздражающей, равномерно стучащих часов. Прибыть в здание корпуса на набережной необходимо было к пяти. Официальную часть выпускного Оля намеренно пропускала, чтобы, так сказать... Не испортить затейную игру. Жанна ее встретит у входа, пока курсантов будут чествовать. Колотов предупрежден. Александр до последнего будет думать, что она обижена и страдает дома. Пусть помучится, — едко подумала Оля. Что ж еще? А, да, папа заберет ее в 9 Значит, все устроено. Поскорее бы стрелки д о б е ж а л и до обеда. — Оля, ты чего тут в рубашке стоишь? Мама, уже сменившая ночной пеньюар на домашнее платье, зашла в гостиную и вздрогнула от неожиданности, застав там под настенными ходиками дочь. — А я как раз к тебе. Думала, ты до последнего будешь над своими книжками сидеть. А у тебя еще столько дел? «Сегодня чего-то читать не хочется». о л отошла к столу, не отводя глаз от длинной ленивой минутной стрелки. Она села и уперлась подбородком в кулачки, занимая локтями почти четверть круглого стола. «Вот я, когда первый раз собиралась на такое торжество, весь день х л о п о т а л а над нарядом и прической. Чего вот ты расселась?» «Ну, все же готова уже». И вот не знаю, брать ли мне с собой тетрадку. Так кредикюльчик мал. У меня в свое время такой маленький был. Как же его? к о р д ю н и б а л ь что ли? А зачем же тебе тетрадка? Едешь всего на 4 часа. Тебе столько кавалеров и не найти во всем корпусе. Корне? Это же выпускной б а л Там карные на входе предложат. Мы же фамилии не знаем. А тетрадка, чтобы все, что вижу, записать, ничего не пропустить. Такая игра! у л я опять уставилась на минутную стрелку, сделавшую легкий шажок. — Ну, кавалеры или с т е ш о ч к и это ты сама решай, чего куда запишешь. «А я вот Матрёне сказала, чтобы она воды накипятила к обеду. Успеешь красоту-то навести?» «Да «Всё успеется! Скорей бы уже!» Всплеснула руками нетерпеливая девчонка, вскочив из-за стола. «Кстати, а что сегодня на обед?» «Да подожди уж! Ещё завтрак не поспел! ф р у с я с м о т р ё н а ещё над омлетами колдует!» «Ладно, омлет тоже подойдёт!» Наконец Оля переключила внимание сходиков на чувство голода и отправилась совершать утренние ритуалы к завтраку. До обеда еще было четыре часа. Оленька позавтракала плотно, радуя маму и вечно обеспокоенную плохими аппетитами девочками кормилицу. Зато пообедала наспех, оставив полтарелки рагу и два раза у к у с а н н ы й пирог с капустой дворовым собакам. Папа когда в е р н е т с я спросила Олька, вскакивая со стола. Сейчас уже п о д о й д е т ответила Софья Алексеевна, взглянув на часы. К часу обещал. Сказал, что Степан будет в т в о е м распоряжении весь вечер. Так он сам не хочет меня проводить, а забрать. Он же обещал меня забрать! начала взвизгивать Оля, сжимая кулачки. погоди ты г о р я ч и ц а доча. Сейчас придет все у него, сама и спросишь. — Эвона, как дети-то ночь? н — з а г у н д у с и л а Фрося, да ш к р я б о в а я тарелку. — Все для них, а им и того мало. — Фрося, не говори ерунду, Оля совсем про другое, стала оправдывать вспыльчивую деточку Софья Алексеевна. — А шо, ч т о не так, сказамши-то? и платье сварганили, и котомку по моде купили, на автомоторах возить. Она ручищами недовольно машет, нахальная. — Фросе у г о м о н и с иди за самоваром лучше. Осадила Ефросинью мама, глядя на дочь, выкатившую на няню нижнюю губу и готовую разреветься. — Оленька, я понимаю, роднулечка моя, если папа обещал, он обязательно сделает. А ты, если чаю не будешь, иди уже мойся. Я скоро подойду, помогу с платьем и прической. Оля, не ответив, насупилась и пошла в ванную комнату, громко топая каблуками по паркету. Что у нее творилось в голове, Фросе бы лучше не знать. Наводя последние марафеты, Застегивая чешующее т е к о р ь е укладывая локоны под шляпу, заправляя паутинку перчаток в газовой р у к а в Оля обнаружила, что ей очень идет зеленый, что добротные кружева цвета беж подобрались по фигуре и совсем ее не старят, как опасалась мама. А вот со шляпой что-то не то. — Не находишь ш л я п а тут л и ш н я я спросила она у матери. — Нет, ну что ты, без шляпки нельзя, а по цвету хорошо. — Да? — Ну, допустим. — А папа уже готов? — спросила она Софья Алексеевна, будто та могла быть в двух местах одновременно. Конечно, мама от такого вопроса опешила и хотела было возмутиться, но ее опередил голос мужа из-за ширмы. — Олька, время! Софи, ей бы ехать надо! — «Полчасика осталось», — торопил женщина Алексей Христианович. «Готова!» — встрепенулась Оля и выпрыгнула к отцу из-за ширмы, при этом чуть не сбив маму с ног. «Ну как?» «Прямо столичная куколка!» — восторженно ответил ей отец. А мать почувствовала в этом эпитете пошлость и ядовито цокнула языком. «Значит, они такие, да?» Обратилась она к мужу. — Соня, это сейчас неуместно. Чего ты в самом деле нам праздник портишь? Да, доченька? Ну-ка, наклонись-ка головочку поцелую. — М-м-м, сирене пахнешь. Отец подхватил под руку высокую Оленьку и гордо провел по коридору под нянькины. Ох-ох! Впередней стоял Степан, И, завидев процессию, по-деревенски раскланялся. Выглядывающая из кухни Матрёна закусила передник от восторга и уронила какую-то бренчащую посудину. Фросина громоподобная «ну вот!» в сторону кухарки вывела всех из умилительно восторженного состояния. И в р о с и н ь я заметив общее внимание, продолжила, обращаясь уже к разряженной девушке. — Теперь и чё, о л ь к а тебе р у ч поди, не указ. — Ну, я же не замуж выхожу, а только разочек на бал. — Пап, скажи ей! — требовательно стукнула к а б л у к о м бальной туфельки красавица Ольга. Но, посмотрев в нежные, слезящиеся глаза отца, она поняла, день этот... Это только что наступивший момент для всех близких значит очень многое. А мама Фроси лишь высказала вслух общее родительское мнение. «Ну, с Богом!» — сказала мама, перекрестила и расцеловала дочку, задевая поля Оленой шляпы. «С Богом!» — п о в т о р и л е ф р о с и н и я и махнула рукой за спины с о ф и и Алексеевны. м а т р я на в з в ы л а уткнувшись в передник, и, удаляясь на кухню, опять чем-то блямкнула. — Нечего, нечего тут сырость разводить, — прервал женское прощание отец. — Будет вам девочку перед праздником расстраивать? — Хотя, будь моя воля, я бы ее до Нового года никуда не пускал. Но на последнее заявление уже никто никак не отреагировал. Оля стучала каблуками по гулкому тоннелю лестницы, догоняя Степана. А мамки, грустно обнявшись, пошли в гостиную пить поспевший чай.